Глава 64. Реми. Обвинение вызывает на допрос миссис Реми Картер. Я честно готовилась к суду, но все это оказалось сложнее и напряженнее, чем показывают в кино, где красавец-адвокат с острым языком и дипломом актерской школы изящно выстраивает судебный процесс, разносит в пух и прах грозного преступника, выдает драматическую речь и выходит победителем. Нервно сжимаю вспотевшими ладонями края темно-бежевого жакета и на ватных ногах плетусь к месту свидетеля. Хмурый сотрудник суда опускает на край трибуны Библию в обложке, обтянутой темно-алой кожей, и сипло приказывает «Поднимите правую руку!» В последний момент неловко одергиваю левую ладонь, выполняя его указания. Тяжело сглатываю и хрипло произношу заранее выученную фразу. Я торжественно, искренне и честно заявляю, и подтверждаю, что показания, которые я дам, будут правдой, только правдой и ничем иным, кроме правды. Миссис Картер намеренно звучно обращается ко мне, адвокат, и мы максимально убедительно разыгрываем задуманную им сцену. Пожалуйста, называйте меня Реми, откашливаясь, сжимая ладони между коленями. Почему вам не нравится нынешняя фамилия? Джерри Льюис, 45-летний главный партнер бюро, в котором зачитывалось завещание, на совесть отрабатывает каждый доллар из безумной суммы, потраченной отцом на нашу защиту. «Мне не нравится тот человек, с кем она связывает меня браком. На протяжении двух часов я беспощадно терзаю память и разрываю душу на мелкие кусочки, рассказывая о жизни в плену клана Картеров с момента, когда Стивен вломился в мою спальню». Я была уверена, что сорвусь в слезы истерику, но под прицелом десятков глаз с каждой минутой болезненно каменею. Когда очередь задавать вопросы доходит до адвоката Дэвида Картера, я уже напоминаю себе неподвижную мраморную девушку, из чьей амфорой ледяная вода льется в небольшой фонтан перед домом Стивена. Вопросы стороны защиты составлены так, чтобы продемонстрировать суду, будто мне было не так уж и плохо в заточении но я стараюсь отвечать с немалой долей тяжелых эмоций. «Миссис Картер, вы видели, кто именно стрелял в Стивена Картера, когда он и мистер Эванс вернулись к дому на Рэдстайд-стрит 32?» «Нет, не видела», — отвечаю с сожалением, глядя на Седовласова, бородатого адвоката Дэвида. «Но Стивен сказал, что знал. Мы не можем проверить слова мертвеца». Этот индюк громогласно прерывает мою фразу. «Я лишь Цитирую его, ведь клялась говорить правду, чтобы вы... Спасибо. У защиты больше нет вопросов. Меня снова затыкают на полусловие. «Вы можете быть свободны», — судья, глянув на часы, опускает очки в тонкой оправе на кончик носа и смотрит в мою сторону. «Спасибо», — отвечая шепотом и освобождая место. Тут же объявляют перерыв, и в сопровождении отца, Гарри и мистера Льюиса я выхожу на свежий воздух. «Ты держалась молодцом!» Папа приобнимает меня с гордой улыбкой. «Соглашусь, вышло достаточно убедительно», — кивает адвокат, просматривая стопку листов с заметками, которые непрерывно записывал, пока меня допрашивали. «Что будет дальше?» Отпив немного воды, обвожу мужчин взглядом. «Дальше очередь мистера Адамса, и теперь нам придется быть вдвойне аккуратнее, чтобы ваш отец не оказался на скамье подсудимых рядом с Дэвидом Картером. Я помню». Папа скрещивает перед собой ладони. Что говорить, как говорить, какие мотивы озвучивать в оправдании своих действий. Все равно будь осторожен, беспокойно сжимая его ладонь. Быстрее бы это закончилось. Но Джерри Льюис мгновенно лишает меня надежды. Быстро не получится, Реми. Защита, как ей положено, тянет время, подкидывает второстепенных свидетелей, чьи показания никак не влияют на результат ищет лазейки и пытается подмять под себя тех, кто способен подкинуть дров в итоговый вердикт. «И мы не можем повлиять на это?» «Ну почему же?» Гарри растягивается в ироничной ухмылке. «Главные события происходят за пределами зала суда, а у нас есть весомые соратники, которые тоже точат зуб на твоего свекра». «Кто? Филип Рид?» «Большинство имен ни о чем тебе не скажет, так что можешь даже не гадать». «Красиво ушел от ответа, Эванс» хмурю брови, глядя на Гарри. «Он прав, Реми. Чем меньше ты знаешь, тем больше безопасности остаешься». Отец дружески похлопывает Гарри по плечу. «Вся эта туманная недосказанность продолжает терзать меня, будто все вокруг знают значительно больше и скрывают суть происходящего без каких-либо пояснений, ощущая себя в вакуумном пузыре, отрезанной от реальности непробиваемой стеной с маленьким окошком, через которое почти ничего не видно». Реми, вам не обязательно оставаться на вторую часть заседания», внезапно предлагает адвокат, косвенно подтверждая мои мысли. «А если я хочу послушать?» «Вопросы будут в основном о бизнес-процессах и финансовых махинациях. Вы все равно ничего не поймете». «Пытаетесь выпроводить меня, да, мистер Льюис?» «Скорее забочусь о вашем самочувствии». «Ладно», — отмахиваюсь от мужчин, приняв поражение. «С вами бесполезно спорить». «Рэй!» «Забери Реми, от центрального входа». Гарри тут же звонит телохранителю. «Господи, какая слаженная у них команда. Внутри медленно тлеет бешенство из-за собственной беспомощности и бесплодных попыток выяснить, что же на самом деле происходит. Тупая боль сдавливает виски, и я молча иду следом за подбежавшим к нам Рейм. Оказавшись в машине, он оборачивается ко мне с водительского места. «Тебе идут взрослые шмотки, куколка». Мое лицо вытягивается от удивления. Я ожидала услышать что угодно, но только не комплимент строгому костюму. Медленно моргая, опуская взгляд с лица усмехающегося Рэя на его пиджак и цежу сквозь зубы. А тебе нет, Реми. На всю следующую неделю Бостон погружается в глубокую осеннюю депрессию. Я засыпаю и просыпаюсь под звуки дождя. Город стремительно лишается яркой палитры превращаясь в бесконечную череду однотипных серо-коричневых зданий. Как обычно, тяжелее всего приходится восточному Бостону, где дороги становятся реками, а подземные парковки оказываются ловушками для десятков автомобилей. Я не выхожу из дома и ни с кем не общаюсь, не считая отца и Эвери, которая заезжает каждый день после лекций и с упорством сумасшедшей удерживает меня от падения в пучину апатии. Решив сделать перерыв в учебе, я уже попросила ее передать в доканат официальное письмо и составленный на коленке план моего якобы развития в период академического отпуска. Разумеется, я не собиралась ему следовать. Мне просто нужна пауза, чтобы заново научиться жить, а не тонуть в бесконечных неисполнимых фантазиях. «Не хочешь составить мне компанию в пятницу?» Эвери протягивает буклет с огромным кукурузным початком в сочно-зеленых листьях. Рассеянная листа ярко-желтые страницы с множеством фотографий сцены, где герои поют среди фермерских полей. Очищенный музыкальная комедия, достойная премии «Тони», классический американский мюзикл, скормленный и выращенный на кукурузе, наверняка удовлетворит вашу тягу к великому музыкальному театру. «Нет, спасибо», — возвращая буклет. «Два часа шутливых плясок явно не то, что мне сейчас нужно». «А, по-моему, в самый раз. Но я не настаиваю». Рири убирает буклет в стопку тетрадей. «Может хотя бы в спа тебя затащить? Массаж, маски, маникюр?» Разглядываю отросшие светло-розовые ногти и понимаю, что мне действительно нужно что-то тактильное. «Ладно, давай. Отлично!» «Между прочим, в G20 всю эту и следующую неделю посетителям наливает кристалл. Я запишу нас. Просто скажи, что тебе хотелось напиться халявного шампанского в приличном месте». Забавно фыркую, пока Эйвери ищет номер телефона. «У кого-то проснулось чувство юмора!» Она мило подмигивает мне и трубку между ухом и плечом. «Добрый вечер! Я хочу забронировать спа-день для себя и подруги!» В этот момент приходит сообщение от Гарри, и я несколько раз перечитываю его, не веря в случившееся.